Глава 32. Что важнее всего в жизни? Руслан только вселился в номер, как посыльный принес ему приглашение от Гарри Губермана. Миллиардер назначил встречу через час. «Ничего себе скорость!» — удивился Руслан. «Хотя мне нравится такой подход. Сразу видно, что человек знает цену времени, а потому не хочет терять ни минуты». Он раскрыл чемодан, чтобы достать костюм. И тут его взгляд упал на книгу, которую принесла ему Жанночка. Это был священный Коран. «Надо же!» — удивился Руслан. «Эта книга проделала такой большой путь вместе со мной. Пересекла весь Атлантический океан. Ладно, сейчас не до нее». Он положил книгу на тумбочку, намереваясь вечером после встречи обязательно заглянуть в нее. «Все-таки не зря она проделала такой долгий путь», — решил Руслан. «К тому же я давно обещал маме прочесть эту книгу». Навстречу он, как и полагается, пришел за пять минут до назначенного срока. Гарри Губерман и двое мужчин уже ждали его. Увидев Руслана, они поднялись ему навстречу. Теперь он смог хорошо рассмотреть миллиардера. Это был невысокий мужчина средних лет. Он ничем бы не выделялся среди остальных людей — если бы не тонкие плотно сжатые губы выдававшие что их владелец слишком редко улыбался и пронзительный взгляд с прищуром говоривший о чрезмерной подозрительности руслан подошел к американцу и улыбнулся миллиардер улыбнулся в ответ и эта улыбка больше напоминала оскал волка добрый день поздоровался руслан по привычке на русском языке и пожал протянутую руку очень рад нашему знакомству В эту же минуту начал говорить переводчик. «Вообще-то я хорошо знаю английский», — подумал Руслан. «Можно было обойтись и без переводчика. Но так будет удобнее. Ведь, несмотря на то, что я хорошо знаю английский, я все-таки в нем не настолько хорош, чтобы легко излагать все свои мысли. А с переводчиком я ничего не упущу». Гарри Губерман был прекрасно подготовлен к встрече. Он говорил немного, точно и по существу. Это удивляло Руслана, считавшего в глубине души, что полностью отделить бизнес от эмоций невозможно, и одновременно восхищало. Ведь именно такой подход позволил этому суровому и недоверчивому человеку стать миллиардером. «Отличный подход к делу», — размышлял Руслан в течение беседы. «Немного жестковатый, но, наверное, в высшей лиге по-другому не бывает, поэтому нужно привыкать к такому решению вопросов». Внезапно у мистера Губермана зазвонил телефон. Он посмотрел на мобильный и скривил губы в жёсткой ухмылке. «Это Дженнифер», — произнёс он на английском и, посмотрев на переводчика, произнёс. «Это не переводить». Вместо того, чтобы ответить на звонок, он бросил взгляд на второго коллегу и, прищурив глаза настолько сильно, что они стали похожи на две полоски, спросил. «Ты что, не перечислил ей деньги?» «Перечислил, как вы и сказали. Я вчера перевел на счет вашей дочери десять тысяч долларов». «Тогда какого черта она мне звонит?» — произнес миллиардер, не сводя глаз щелочек с помощника. «Что еще ей нужно?» «Хотите, я поговорю с ней?» — спросил коллега. «Ладно», — выдавил мистер Губерман. «Бросишь ей еще десятку после встречи, да, и узнаю у нее, что она там хотела». Миллиардер отвернулся от помощника и взглянул на Руслана. «Итак, я посовещался со своим помощником», — начал он и добавил для переводчика. «Теперь можешь переводить ему». Возвращаясь в отель, Руслан размышлял об услышанном. Однозначно американец даже не догадывался, что его русский компаньон тоже знает английский язык. А потому без труда понял, о чем Гарри Губерман совещался с помощником. Он шел по улице Нью-Йорка, рассматривая высокие красивые здания, и сознавал, что его неприятно задело отношение миллиардера к дочери. «Но почему мне это так неприятно?» — размышлял Руслан. «Я ведь раньше видел, как некоторые отцы отвратительно относятся к своим детям, взять хотя бы того мужика с пивом. Почему же сейчас меня это задевает?» Он вновь и вновь прокручивал в голове ситуацию. Высокая степень цинизма. Хотя, может, там дочь такая, что иначе с ней нельзя. Но ведь наши дети растут такими, какими мы их растим. Но откуда у Гарри Губермана могло быть время на воспитание дочери, если он занимался бизнесом? Руслан вошел в отель и поднялся на свой этаж. Открыв дверь в номер, он застал там горничную. Женщина стояла возле тумбочки и пролистывала страницы Корана. Увидев, что в номер зашел постоялец, она растерялась, потом улыбнулась и сказала, «Прошу прощения, такая красивая книга!» Не удержалась от того, чтобы не полистать ее. «Я могу закончить уборку позже». «Ничего страшного», — ответил Руслан. «Вы можете заканчивать. Я все равно хотел прогуляться». Он уже собирался уйти, но что-то его остановило. Он снова посмотрел на горничную, которая начала протирать зеркало, и удивился тому, с какой радостью и искренней улыбкой она выполняет свою работу. «Вам чем-то помочь, сэр?» — спросила женщина, продолжая светиться лучезарной улыбкой. «Нет, спасибо», — ответил Руслан и тут же с улыбкой добавил. «Просто я впервые вижу такую жизнерадостную горничную, поэтому немного удивился». «Не удивляйтесь», — легко произнесла женщина. «Просто я очень счастливый человек, ведь у меня есть любимая работа и прекрасная семья. И эта мысль всегда вызывает во мне большую радость». «Любимая работа?» — удивился Руслан. «Но вы же горничная. Моете стены, тумбочки, протираете зеркала. Что может нравиться в этой работе?» «А мне нравится», — улыбнулась женщина. «Я каждый день чувствую себя золушкой» которая превращает старый чулан в прекрасное королевство. Руслан удивленно смотрел на горничную. А та продолжала. «Это мое предназначение. Я получаю удовольствие от своей работы». «Блин, если эта женщина получает удовольствие от своей работы», подумал Руслан, «она не зарабатывает миллионов, но такая счастливая». Он не успел соединить все эти обрывки фраз в одно целое, потому что его мысли перебила горничная. «А хотите, я покажу вам свою семью?» — как-то наивно и по-детски спросила горничная. И, не дожидаясь ответа Руслана, тут же достала из фартука свой мобильный. Найдя фотографию, она протянула телефон Руслану. «Вот, смотрите», — сказала она, показывая на фотографию. «Это мой старший сын Майкл. Ему в этом году исполнилось семь лет». Он большой любитель хоккея, мы на Рождество подарили ему новую клюшку. Так он даже за столом высидеть не мог, рвался на каток. А это а, моя средняя дочь Элиза, она будущий дизайнер. Видели бы вы, какие платья она шьет для своих кукол. А это наш младшенький Том, он у нас философ». «Что бы ты ему ни рассказал, то ли сказку, то ли историю, он потом долго будет обсуждать ее и рассказывать, что ему понравилось и кто был неправ». Она говорила так легко и тепло, что Руслан на минуту почувствовал атмосферу этой семьи. Он смотрел на фотографию и понимал, что эти дети счастливы. Ведь в их глазах и даже в самой позе читались любовь и принятие, которыми они окружены. «Ох, простите!» — спохватилась горничная. — Я заболталась. А ведь мне пора. У меня еще три чулана, которые нужно превратить в королевство. Женщина попрощалась и ушла. А Руслан озадаченно смотрел ей вслед. — Горничная, которая не зарабатывает миллионов, чувствует себя настолько счастливой. Вновь погрузился он в раздумья. — Она занимается тем, что ей приносит удовольствие. У нее прекрасная семья — от которой даже через фотографию веет теплом и счастьем. «А чем занимаюсь я? Я зарабатываю большие деньги, но моя семья сейчас разваливается. Роза хочет развод, дочка обижена, мама болеет, а я весь в депрессии. Что вообще со мной происходит?» Руслан сел на кровать. Желания гулять по городу уже не было. И тут его взгляд упал на книгу «Священный Коран». Он протянул руку к тумбочке и взял ее, произнеся вслух. «Действительно, очень красивая книга. И почему я раньше не обращал на это внимания? Ладно, посмотрим, что тут написано». Руслан раскрыл книгу, и ему показалось, что писание как-то само открылось именно на этой страничке. «Воистину Всевышний не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя», — прочел он. И эта фраза, первая, которая попалась ему на глаза, зацепила его. «В ней что-то есть», — думал Руслан. Он, сбросив туфли, прямо в костюме лёг на кровати и вспомнил о миллиардере. Теперь, в сравнении с горничной, тот казался ему циничным и очень несчастным. «Это тот человек», — Руслан продолжал рассуждать вслух, «которым я так восхищался, на которого всегда хотел быть похожим. Гарри Губерман». «Человек, создавший себя с нуля, успешный бизнесмен, миллиардер, пример для начинающих бизнесменов. Я никогда не видел заметок о его семье. Почему я раньше не задавал себе этот вопрос?» И вновь мысли вернулись к улыбающейся счастливой горничной. Этот контраст не давал ему покоя. «Всевышний не меняет», — повторял Руслан, запавшие в душу слова, «пока они не изменят себя». Последнее слово Руслан произнес громко и тут же вскочил с постели. Его осенило. Он чувствовал, что именно эта фраза дополнила недостающие фрагменты в его головоломке. «Вот она, истина!» «Я обижаюсь на всех», — проговаривал он вслух, опасаясь потерять эту спасительную мысль. «На маму, Розу, Жанночку! Я злюсь на коллег по работе и партнеров, а ведь проблема во мне!» «Это я должен измениться!» а не требовать понимания от всех окружающих. Руслан стремительно расхаживал по комнате, ни на минуту не останавливаясь, словно это могло полностью изменить ход его мыслей. «Ну что же я делаю не так?» — размышлял он. «Где я совершаю ошибки?» Подойдя к окну, он мельком выглянул на улицу и произнес. «И что я вообще делаю в этом городе и в этой стране?» И тут ему вспомнились слова мамы. «Ты с самого детства...» Мечтал стать учителем. Затем перед глазами возник образ женщины с детской площадки. «Вы, наверное, учитель?» — спросила она. А затем память вернула к недавним событиям возле магазина. «А ты что, учитель?» — спрашивал незнакомый мужчина, размахивая сеткой с бутылками пива. «Да, я учитель!» — произнес Руслан. Именно так он ответил тогда. Но сейчас этими словами он отвечал совсем не тому незнакомцу. Этот ответ был адресован ему самому. Наконец он осознал, что должен делать. «Я должен начать с себя», — четко произнес Руслан. «Я должен поменять эту жизнь, которая не приносит счастья ни мне, ни родным. Я хочу стать учителем». Он остановился на минуту, чувствуя, как эти слова наполняют его душу светом. Ведь я из-за этой работы постоянно в делах, на переговорах, в командировках. Я трачу столько сил и нервов на эти проекты, из-за чего совсем не помогаю Розе, а иногда даже срываюсь на ней. А ведь она всегда и во всем меня поддерживала. И вообще я не помню, чтобы когда-нибудь так искренне радовался и получал удовольствие от работы, как эта веселая горничная. Именно здесь камень преткновения, да-да, именно отсюда все начинается. Теперь он точно знал, что должен делать. Руслан подошел к телефону и позвонил на ресепшн. «Мне нужен билет на ближайший самолет из Нью-Йорка в Алматы», — произнес он. Положив трубку, он начал быстро складывать вещи в чемодан и вновь взглянул на книгу. «Всевышний не изменит», — мелькнуло вновь у него в голове. «Интересно, а что там еще написано?» Руслан взял в руки священное писание и аккуратно открыл его. Опустившись на кровать и позабыв, что минуту назад упаковывал чемодан, он начал читать. Строка за строкой, страница за страницей. Он читал с упоением, не отрываясь от священных текстов, и чувствовал, как его душа наполняется светом, а жизнь насыщается мудростью, той самой мудростью, которая передавалась веками из поколения в поколение. Запись в дневнике Руслан делал опять в аэропорту. На коленке. «Первое марта. Я возвращаюсь домой. В жизни нет ничего важнее семьи и своего предназначения».